В нескольких шагах от него на землю упал ком снега. Это было уже слишком. Примерфе хотел было броситься на утек, но тут же почувствовал, как чья-то необычайно сильная рука схватила его за воротник и заставила повернуться. Ризничий наткнулся на широкую массивную грудь человека, с ног до головы укутанного в черный плащ. Это был настоящий великан. Премьер Фев, взвыв, упал навзничь и вытаращил застывшие от ужаса глаза в небо. Раздавшийся таинственный свист заставил его посмотреть по сторонам. Бедня грязничий поначалу не мог понять, откуда доносится этот свист, то ли из леса, то ли что-то свистело уже у него в черепе. Это был какой-то дьявольский свист, угрожающий, пронзительный, не похожий на человеческий. А затем этот свист резко перешел в хохот, детский хохот. Премьер Фе сощурился. Он заметил, как с дерева прямо над ним спускается смеющийся мальчик. «Но что, э?» — пролепетал Премьер Фе, И тут он увидел перед собой могучего мужчину с лицом, обезображенным шрамами и беловатыми язвочками, а еще светловолосого паренька со искрящимися от веселья глазами, расплывшимся в улыбке ртом и совсем еще тоненькой талией. Великан протянул к шее Ризничева свои огромные квадратные кулаки. премьер Фе потерял сознание. премьер Фе, познакомься, это Флорида мой ученик, а это Марди Гра, мой верный спутник. Ризничий сидел, прислонившись к повозке. Его ноги все еще дрожали, да и лицо у него было слегка зеленым. Он никак не мог отдышаться. Великан принес его на руках прямо к Кюре. и ноги -ну стоял рядом, его явно позабавил это происшествие. Бледные еще ризничего, мало-помалу начали приобретать естественный цвет. — Негоже так шутить с добрым христианином, — сказал премьер Фе. — Я ведь мог, я мог. Мальчик снова захихикал. — Прости моего ученика, — сказал Кюре. — Он всего лишь ребенок, у него не было дурных намерений. Мальчику, которого, как сказал Энно звали Флориды Мен, было пятнадцать, а то и меньше. На нем была светлая монашеская ряса с капюшоном, отороченный беличьим мехом плащ, обувь на меху и шерстяная шапочка. По его одежде можно было предположить, что он юный монах, но из-под его шапочки свисали длинные волосы. Это был симпатичный подросток с раскрасневшимися от мороза щеками и круглыми, как лесные орехи, глазами. Великан Мардигра стоял несокрушимой горой возле Кюре. Все в нем, статная фигура, толстые, как колонны, ноги, могучие руки, необычайно мускулистая шея говорила об огромной силе и одновременно от него веяло какой-то таинственностью. Еще более загадочным казалось его лицо, золотушное, покрытое шрамами. Это лицо было абсолютно бесстрастным, и невозможно было догадаться, о чем думает этот человек. Его лицо было похоже на карнавальную маску. Страшную маску злодея, которую специально делают как можно более уродливой, собираясь пройти в ней во время карнавального шествия. Сам великан был не слова маски. Он не произносил ни слова. — Мы решили ускорить нашу встречу, хозяин, — сказал Флори священнику. Мардигра предвидел, чтобы доехать на обычной повозке до условленного места нашей встречи вам понадобилось бы столько же времени, сколько нам, на то, чтобы возвратиться в Париж и добраться аж до улицы Шафур. — Вполне возможно, — сказал Кюре, улыбаясь. Мордигра подошел к границе леса и вытащил из-за одного из деревьев две длинные узкие деревянные доски. Они были тщательно отшлифованы. Затем великан достал из висевших у него за спиной ножен длинный стальной тесак. Премьер Фе наблюдал за ним, совершенно не понимая, что тут собирается делать. Мордигра примерился к длине повозки и затем двумя резкими и точными ударами слегка укоротил обе доски. Затем он прикрепил их снизу к колесам повозки при помощи веревок и зажимов, которые были привязаны к его поясу. Через несколько минут маленькая повозка Ризничева превратилась в весьма оригинальное транспортное средство — Легко управляемая и необычайно подвижная, готовая скользить по заснеженным просторам. Премьер Фе был ошеломлен. Великану не составило труда в одиночку приподнимать повозку. Он даже не запыхался. «Ну, теперь-то ты понимаешь, — сказал Резничему Энногие, — каким образом мы сумели благополучно пересечь целую страну. Мордигра — настоящее чудо. Тебе больше не о чем беспокоиться. Он позаботится обо всех нас».